Глава 24. Генерал Монтпелье. Дирижабль над Лондоном. Сердцевина зла. Над летным полем Финсбери-парка, длинным прямоугольником земли, огороженным высоким каменным забором и решеткой из металлических прутьев, нависли тяжелые грозовые тучи. По периметру ограды были установлены электрические фонари, к которым поступал ток от генераторов в Хампстед-Хит. Западную часть огороженного пространства занимали широкие приземистые строения, Из окон их лился яркий свет, ложившийся неровными, колеблющимися пятнами на размокшую поверхность площадки перед ангаром. Восточная сторона прямоугольника как раз и являла собой непосредственно лётную полосу. Широкую ровную дорожку, вымощенную плитами, по краям которой горели мощные фонари, а посередине возвышались два огромных дирижабля. Цепелины удерживали на земле крепкие цепи, Наполненные газом продолговатые баллоны напоминали панцири гигантских жуков. Дождь лил, как из ведра. В небе то и дело сверкали молнии, заливая ослепительно ярким светом все поле, по которому бегали вооруженные солдаты. Сквозь раскаты грома порой прорывался треск ружейных выстрелов. Заграды простирались бескрайние темные поля. И здесь заканчивалась ветка Пикадиллия. Станция метро Финсбери Парк стояла заброшенной, с тех самых пор, как после Вернайтштанг перестали функционировать «Каледонион Роуд» и «Арсенал». Власти города совершили ошибку, разместив летное поле вокруг наземного павильона станции. После бомбардировок Лондона и освоения Британии технологии строительства и эксплуатации дирижаблей, было принято решение о восстановлении поврежденных бомбовыми ударами станции метро. возобновление эксплуатации ветки Пикадилли и строительстве лётного поля над существующей станцией Финсбери-Парк. Финансировать все работы по реставрации подземки должны были городские власти, а на строительство лётного поля деньги собиралось выделить военное ведомство. Устройство площадки для запуска и приземления дирижаблей шло полным ходом, когда в городе появилась нечисть. Из-за этой новой угрозы и необходимости принятия срочных мер по ее отражению, у властей просто руки не дошли до восстановления разбомбленной ветки метро. Деньги были израсходованы на другие нужды. Станции за долгие два десятилетия так и не были восстановлены. И летное поле оказалось на последней станции заброшенной ветки. Наземный павильон станции военные, недолго думая, включили в комплекс административных зданий летного поля. Вход в подземку преграждала тяжелая металлическая дверь, у которой круглосуточно дежурили часовые. Вдобавок специалисты по нечисти наложили на эту преграду соответствующее заклятие, чтобы ни один из монстров не смог выбраться из мрака заброшенного тоннеля на поверхность. Два офицера, которые несли нынче дежурство у входа в подземку, вооруженные пистолетами и саблями, были поставлены в известность о телеграмме Карвара, но полагали, что все это какое-то недоразумение. Они представить себе не могли, что кто-то окажется способен преодолеть несколько километров пути под землей и невредимым добраться до летного поля. Поэтому, когда в дверь громко постучали, дежурные обменялись встревоженными взглядами. Один из них, заметно побледнев и на всякий случай вынув пистолет из кобуры, потребовал «Назовите ваше имя». «Это детектив Карвер», – раздраженно ответил мужской голос по ту сторону двери. «Или вы ждали кого-то другого». Офицер чуть приоткрыл смотровую щель в двери и, убедившись, что в тоннеле и впрямь находится представитель полиции, поспешно отпер замок и отодвинул засовы. Дверь отворилась, и вслед за Карваром в павильон, щурясь от яркого света, ввалилась целая компания измученных и озябших людей. «Пошли кого-нибудь доложить генералу Монпелье о прибытии детектива Карвара», — сказал офицер своему напарнику. «И проводи их в штаб, там тепло. Господи, да на них глядеть больно». Так они и зябли. Путников отвели в помещение штаба. Квадратная, с деревянными скамьями вдоль уныло-серых стен и черными прямоугольниками грифельных досок, полностью занимавших одну из стен. Напротив досок ровными рядами стояли узкие столы, напоминавшие парты. Сквозь маленькие оконца под самым потолком виднелось грозовое небо, которое то и дело прорезали ослепительные вспышки молний. Но главное, в очаге горел яркий огонь. Едва переступив порог, все члены отряда тотчас же поспешили к этому источнику благословенного тепла и протянули к нему озябшие руки. Понемногу все согрелись. Над промокшей одеждой стал подниматься пар, но после ледяного холода подземелья такая мелочь, как не до конца просохшее пальто и плащи, путникам была нипочем. Ведь на улице стоял ноябрь и лил дождь, а по такой погоде отсыревшая одежда – обычное дело. Таниль поймал себя на мысли, что после переохлаждения в тоннеле метро недолго инфлюенцию подхватить, и внутренне усмехнулся. Это было бы, пожалуй, наименьшее из всех зол, которые грозили им нынешней ночью. «Что же случилось?» – спросила Элайзабл, как только зубы у нее перестали стучать, и она смогла внятно выговаривать слова. «Я имею в виду Крота и Армана. Что произошло?» Она обращалась к Джеку, которого единственного из них всех «Тьма подземелья не лишила зрения». Он и так был слеп, в общепринятом смысле слова. «Они погибли», — сказал Дев «Это нам и без тебя известно», — сердито бросила ему Кэтлин. Джек пожал плечами. Арман испугался, выбежал из круга и крота за собой утащил. Надеялся спастись. А получилось, что пожертвовал им и собой, и спас остальных. Други получили свое и ушли. «Погибли два человека, которых мы все хорошо знали». С горестным изумлением произнесла Кэтлин. Еще совсем недавно они были с нами, разговаривали. А теперь их больше нет на свете. Неужели никто из вас этого не понимает? А ты, напустилась она на дьяволенка, так спокойно рассуждаешь об их смерти, будто они для тебя чужие. Лорда Града больше нет, кивнул Джек. Но говоря по правде, никто из нас, кроме Армана, который тоже погиб, не питал к нему особо теплых чувств. Что толку горевать? Им это не поможет. Да и нам не станет легче. Лучше поберегите свои сожаления до того времени, когда все будет кончено. Все помолчали, обдумывая его слова и отдавая дань памяти погибшим. Тишину нарушил Карвар, сказав Джеку сукоризный. А ведь ты знал, что они обречены. Знал, равнодушно согласился Джек. Скольким же из нас предстоит разделить их участь? А этого я не скажу, иначе все наши усилия могут оказаться напрасными. Никто не успел ответить. Дверь открылась, и в комнату вошел высокий, представительный мужчина с окладистой седой бородой и маленькими голубыми глазками, удивительно похожими на поросячьи. Его военная форма была безупречно выглажена, на груди кителя сияла медаль. «Боже правый!» – весело пророкотал он. «Добро пожаловать в львиное логово!» Голос генерала Монтпелье звучал, как туманная сирена – Он был саморадушием и тотчас же бросился к собравшимся с рукопожатиями и участливыми вопросами о самочувствии. Казалось, тот факт, что Лондон за пределами летного поля наводнен нечистью, нисколько не портит ему настроение. Генерал только тогда бывал вполне доволен собой жизнью, когда принимал участие в боях и чувствовал себя тем лучше, чем опаснее был его противник. «Ну и ну!» — с безоблачной улыбкой прогудел он. «Прошли через весь тоннель, говорите? Вот уж не поверил бы, коли не увидел вас собственными глазами. Кто из вас детектив Карвар?» Карвар сдержанно поклонился. «Ну что ж, Карвар, к делу. Время не ждет. Давайте все обсудим». «В вашем кабинете», — поспешно предложил детектив, — «если вы не против». «Мне нужна ваша подпись на официальном предписании для использования одного из дирижаблей». «Конечно, о чем речь?» — кивнул генерал. «Мы ненадолго составим, с улыбкой пообещал он остальным и вышел из помещения штаба в сопровождении Карвара. По пути к своему кабинету в длинном и узком коридоре генерал с энтузиазмом поведал детективу, что проклятые чудовища пытаются взять летную базу в осаду, и что их сколько ни убивай, они снова и снова прибывают в невероятных количествах. И откуда только берутся. «И знаете, что я вам скажу, Карвар? Надеюсь, что этот ваш запрос составлен по всей форме». «Жаль будет, если окажется, что вы и ваши люди понапрасну проделали такой путь». «Нам очень нужен дирижабль, генерал», — ответил Карвер. «И во дворце с этим согласны. Мое письмо завизировано самыми высокими лицами государства». «Еще бы! А как же иначе?» — подхватил генерал. «Эти штуковины, да будет вам известно, гордость королевского воздушного флота. Их ни по не доверили бы кому попало. Даже вам, детектив, не будь в том особой чрезвычайной надобности». «А кстати, как поживает старина Майкрафт? Где он сейчас бьется?» «О, Майкрафт на задании», — не моргнув глазом, ответил детектив. «Горячие деньки!» — восторженно кивнул Монтелье, отворяя дверь своего кабинета и пропуская Карвера вперед. «Давно мы так не веселились. Почитай с самой бурской войны». С этими словами он закрыл за собой дверь и выжидательно взглянул на детектива. «Боюсь, с этого момента веселье у вас поубавится». Сказал Карвард таким тоном, что генерал изумленно вытаращился на него и приоткрыл рот. Замешательство его еще возросло после того, как дуло пистолета, который детектив неожиданным и ловким движением выхватил из-за пояса, прижалось к его переносице. «Что, черт побери, вы себе позволяете?» – взревел Монтелье. «Прошу прощения, генерал. Я вынужден был прибегнуть к обману. Никакого письма у меня нет. Во дворце заняты другими делами». А у меня нет времени ждать, пока они рассмотрят мою просьбу о предоставлении дирижабля. Так что я к вам явился запросом от своего собственного имени. Вы никак собираетесь похитить наш дирижабль? Полно вам, не валяйте дурака. Стоит вам нажать на курок, как сюда ворвутся два десятка офицеров. Но вам от этого легче не станет, невозмутимо парировал детектив. Вы-то будете мертвы. Еще раз прошу прощения, генерал, но миссия моя слишком важна, чтобы тратить время на бюрократические проволочки. Итак, у вас, надеюсь, найдутся перо чернила, чтобы подписать мой запрос. Тугие струи дождя хлистали по массивному серебристо-серому корпусу дирижабля и водопадом стекали с его боков на взлетную площадку. Фигура Грегора на фоне нависающего над гондолой огромного баллона, формы своего напоминавшего кабачок, казалась маленькой и жалкой. Пилот стоял у дверцы гондолы, притоптывая ногами и потирая руки в перчатках в попытках хоть немного согреться. Его летный комбинезон был застегнут наглухо. Воротник Грегор поднял чуть ли не до самого носа и низко надвинул на глаза плоское кеппи. Держабль, которым он управлял, был одним из самых небольших во всем Королевском воздушном флоте. С теми же гигантами, какими располагали прусаки, его даже и сравнивать было нельзя. Грегор вытащил из пачки сигарету, зажал в обветренных губах, прикурил и с наслаждением затянулся. глядя на группу людей, которые спешили к нему с западной стороны летного поля. Издалека доносились оружейные выстрелы – это солдаты вели огонь по нечисти, хоронившиеся в полях и пытавшиеся прорваться за ограду Финсбери-парка. «Да чего ж бывает удивительно, все в жизни складывается», – размышлял Грегор. Шесть лет тому назад он удрал до Трамповом судне из Сибири, с каторги, куда его отправили за дезертирство из российской армии. Но что ж ему еще оставалось, если по натуре он был не воителем, а трусом? И сам это признавал, пусть только в глубине души. Ему, можно сказать, просто не повезло, что нервы его сдали как раз посередине срока службы. Всеми правдами и неправдами он добрался до Лондона, и здесь ему удалось приобрести фальшивые документы. Но что могло ждать эмигранта из России в столице Британии? Только доки. А Грегор с детства ненавидел рыбу. Проработав с год носильщиком на вокзале... Он случайно услышал, что королевским военно-воздушным силам требуется пилота дирижаблей, и явился финсбери парк Ведь в России он целых полгода летал на самых тяжелых и массивных дирижаблях, и дело это знал хорошо. Армия охотно приняла услуги Грегора, закрыв при этом глаза на его сомнительное прошлое. Вот так и вышло, что Грегор, дезертировав из одной армии, добровольно вступил в ряды другой. Такая перемена была ему очень и очень по душе. Во-первых, климат здесь оказался мягче, чем в России. Во-вторых, он получил хорошее жалование, прилично питался и мог баловать себя американскими сигаретами. Теперь же он был слегка озадачен происходящим. Детектив по имени Карвер в разгар всей этой нынешней заварушки телеграфировал генералу о том, что содобрение дворца требует выделить ему дирижабль, при помощи которого он намерен осуществить свою миссию по спасению всего Лондона. «Черт, с два они вообще сюда доберутся!» «А уж насчет предписания от имени членов королевской фамилии – это вообще наглое вранье», заявил Монтпельен, но, по-видимому, оба его предположения оказались ошибочными, потому что полицейский предъявил документы за подписью генерала, где значилось, что подателю сего позволяется распоряжаться пилотом Грегором и его дирижаблем в течение 24 часов. Грегора это вполне устраивало. «Чем оставаться на земле, лучше уж подняться в небо, где эти мерзкие твари до него уж точно не доберутся». Дирижабль с оглушительным ревом поднялся с летной дорожки и медленно взмыл в грозовое небо. Молнии сверкали теперь далеко на юге. Ураган, к счастью, начал стихать. Элайзабл смотрела из окошка гондолы на летное поле, которое становилось все меньше по мере того, как дирижабль поднимался ввысь. Казалось, что дирижабль замер на месте, а земля постепенно опускается все ниже и ниже и делается все меньше. Девушка перевела взгляд на красную облачную воронку, которая медленно кружилась над старым городом. Именно туда они все сейчас и направлялись, не ведая, что их там ждет. Неужто им удастся выйти живыми из этого гиблого места, куда в течение долгих лет, еще до того, как нечисть перешла в наступление на Лондон, не отваживался проникнуть ни один здравомыслящий человек. Только дирижабли, нет-нет, да и проплывали на безопасной высоте над этим заброшенными кварталами. Сбрасывали на них бомбы в тщетных попытках обуздать распространение по всей столице монстров. Что же могло теперь твориться там, среди руины пепелищ Моторы дирижабля взвыли еще громче, воздушный корабль набрал нужную высоту и повернул в воздухе, продвигаясь к Амберуэлу, первому из районов Лондона, подвергшемуся нашествию нечисти два десятка лет назад. Именно над ним горело сейчас зловеще «Алое око» облачного тайфуна. Элизабел смотрела вниз на улицы, над которыми они пролетали. Дождь почти прекратился, и в Лондон возвратился туман. Он низко слался над землей, клубился над тротуарами и пустырями. На черных столбах горели газовые фонари. Весь город сиял огнями. Сверху были видны тысячи тысяч освещенных окошек. Элизабл стал оказаться, что они в своем дирижабле плывут по воздуху вверх ногами. Под ними сияли звезды, а наверху темнело бурное море. «Лондон пожирают заживо», — подумала она. отсюда он выглядит таким уютным и умиротворенным». Но она хорошо понимала, откуда на самом деле взялась эта иллюминация. Люди не гасили огней, потому что панически боялись тьмы и тех ужасов, которые ей сопутствовали. Они все равно опасались остаться в темноте, предпочитая встречать смерть лицом к лицу при свете лампы или свечи. Многие, очень многие в эти самые минуты гибли в своих жилищах. Уберечься от нежити было практически невозможно. Замки и засовы могли служить преградой лишь для некоторых из чудовищ. Зато другие проникали в комнаты сквозь печные трубы, щели и трещины в стенах и окнах материализовывались из теней и дыма погасшей свечи. Поголовье наводнивших Лондон монстров, как и число их разновидностей, не поддавалось подсчету. Колыбельщики, свечники, джуджу, каменные ангелы, громовщики, кнутовщики, тленные чаровницы. Их были тысячи и миллионы. Откуда только они взялись? Что они здесь забыли? Эти вопросы задавал себе каждый. Нечисть никогда не отвечала на них. «Элизабл», – прошептал Таниэль. Девушка оглянулась. Он стоял позади нее, промокший, усталый и осунувшийся лицом, но, как всегда, полной решимости и отваги. Кивнув в сторону окна, она призналась. «Мне страшно, Таниэль». «Я собирался сказать тебе то же самое», – тихо ответил он. «Ты не шутишь? Мне не по себе от того, что все выходит из-под контроля». Он слабо улыбнулся. Прежде, когда все это только начиналось, я не чувствовал себя счастливым, что правда, то правда, но мне, по большому счету, ничего не грозило. А с тех пор, как в мою жизнь вошла ты, все переменилось. События совершались с невероятной быстротой, я вынужден был бежать из собственного дома, я оказался на грани безумия и очень изменился внутренне. Стал совсем другим человеком, с тех самых пор, как появилась ты. «Ты об этом жалеешь?» – спросила я Лайзебл, и тут же испугалась. Вдруг он ответит «да». «Ни одной минуты». Она светло и радостно улыбнулась. Сердце ее забилось чаще. «Я представить себе не могу, что нас всех ожидает», вздохнул Таниэль. «Мы вступили на опасный путь. Некоторым из нас не суждено вернуться назад из того гиблого места, куда мы сейчас направляемся. И я хотел тебе сказать, на случай, если... если больше такой возможности не предвидится. То, что я брел благодаря тебе, Элайзабл, «Стало мне дороже всего на свете. И я...» «Мастер Фокс!» — перебила она его и прижала палец к губам. «Тсс!» И потянулась к нему, и они обнялись, и губы их слились в долгом, сладостном и страстном поцелуе. На прочих пассажиров гондола они попросту не обращали внимания. Для них двоих, остальные перестали существовать. Уже целых полчаса дирижабль кружил над темными, объятыми беспорядочным движением улицами старого города. Дождь едва моросил, и окна гондолы покрылись мелкими частыми каплями, словно запотели снаружи. Трудно было себе представить, что за существа обитают там внизу, под слоем красных облаков. Что за чудовища бродили по разбомбленным мостовым и тротуарам среди руин обломков жилищ. Кварталы старого города, насколько их можно было разглядеть сверху сквозь мутное стекла, представляли собой удручающее зрелище. Казалось, что здания разбились на армии и пошли друг на друга войной. Ни один боец не выжил в этой бойне. Все они, убитые и покалеченные, остались догнивать под ветром, снегом и солнцем. Верхние этажи уцелевших домов просели после бомбежек и замкнулись над узкими переулками, ежеминутно грозя обвалиться. С крыш слетела черепица, обнажив стропила. Повсюду зияли проломы, воронки от снарядов, груды битого кирпича и фрагменты стен». Но самым ужасным было движение, которое не прекращалось ни на секунду среди всего этого хауза. Из гондола-дирижабля, летевшего под слоем зловещих облаков, в их багровом сиянии были видны сотни и тысячи тварей, наводнивших улицы. Они скакали, ползали, бежали, перекатывались, струились по мостовым и тротуарам, перегоняя друг друга, сталкивались и разбегались в стороны и соединялись в группы целые толпы. А впереди, там, куда направлялся дирижабль, был центр водоворота, тот стержень, вокруг которого вращались красные тучи. «Видишь? Видишь, что там?» — воскликнула Кэтлин, прижимаясь лицом к окошку гондолы. «Боже милосердный!» — выдохнул Таниэль. Он нависал над остальными уцелевшими зданиями, словно когтистая лапа хищника, поднятая для удара. Огромный готический монолит, сбор темных сил. Над зубчатыми стенами возвышались зловещие заостренные башни, с ненавистью царапающие небо, полчища уродливых горгулий облепили карнизы. Отдельные части здания оказались сплавленными воедино, тогда как иные были подчеркнуто обособлены и соединялись с прочими лишь ярусами гнутых металлических перемычек, острых как бритвы, и узкими висячими мостиками. Длинные узкие стрельчатые окна прорезали стены над круглыми готическими розетками, забранными темным стеклом. Над контрфорсами и колокольнями беспорядочно торчал цельный лес острых шпилей. Это колоссальное строение являло собой одновременно крепость, церковь и храм. Создать подобное мог лишь полностью выживший из ума архитектор. Залитый зловещим красным сиянием облаков, чудовищный собор дышал нечеловеческой, потусторонней злобой. Словно злая пародия на кровавый терновый венец, заносчиво и богохульно он бросал вызов всему миру. «Это сердце тьмы», — сипло прошептал Джек, — Стоявший за спинами охотников. Ему не было нужды выглядывать в окно. «Вот куда нам надо». ну как он здесь очутился?» – удивилась Кэтлин. «Почему мы прежде никогда его не видели и не знали о нем?» «Он уже много лет был вскрыт от наших взоров», – ответил ей деваленок. «Его от нас прятали при помощи заклинаний, сила которых вы себе представить не можете. Но теперь им больше нет нужды таиться». Забор должен быть открыт для приема богов, которым поклонялся братство. Клаумеска уже в пути, времени осталось мало. Но откуда он взялся, не унималась Кэтлин? А откуда взялась нечисть? Ответил Деваленок вопросом на вопрос. А теперь приготовьтесь. Мы почти над ним, остальное зависит только от вас. Дирижабль снизился и завис над архитектурным воплощением зла и мрака, и пассажиры стали готовиться к выходу из гондолы. Каждый с тревогой думал о том, кому из них суждено погибнуть в стенах этого демонического собора. Летное поле Финсбери-парка находилось в плотном кольце осады. Боеприпасы заканчивались. Чудовища наступали со всех сторон. На месте одного убитого, будто бы из-под земли, немедленно появлялись трое новых. Поля за освещенной града Финсбери-парка были усеяны трупами. Но монстры, как ни в чем не бывало, перешагивали через тела своих собратьев и шли в наступление. Их гнала вперед жажда разрушения, чувство более властное, чем голод и страх для живых. Нежить знала, что там за оградой, где горят огни, есть жизнь. И стремилась любой ценой пробиться, чтобы загасить огни и уничтожить ее. Обороной летного поля командовал Джереб Потли Вот уже сейчас, как он ждал от генерала приказа поднять в воздух дирижабли, чтобы те сбросили на монстров свои бомбы. Но приказ все никак не поступал. Два воздушных корабля стояли без дела на взлетной площадке, а еще один по приказу самого генерала повез каких-то людей в старый город. Джероб руководил сражением до тех пор, пока не убедился, что дела приняли совсем скверный оборот. И теперь он собирался лично обратиться к генералу с предложением эвакуировать личный состав базы на имеющихся дирижаблях. Солдаты были изнурены и подавлены сознанием безнадежности собственного положения. Базу следовало укрепить гораздо надежнее еще прежде, как только начались все эти события. Теперь же ее придется оставить, другого выхода нет. И если Монпелье с этим не согласится, то гибель солдат останется на его совести. Хотя и самому генералу в таком случае не избежать смерти. Джерри Поттли постучал в дверь кабинета, заранее составив в уме фразу, которой начнет разговор. Ответа не последовало, он нахмурился. И тут ему пришло в голову, что генерала не было видно на поле в штабе уже час или более. Он еще раз постучал в дверь, уже гораздо громче. Молчание. Он подергал ручку, дверь была на замке. Генерал! И снова ни звука в ответ. Недолго думая, он вытащил из кобуры свой пистолет. Настало время действовать. К черту сабординацию, когда речь идет о жизни и смерти. Отступив назад, он прицелился и нажал на курок. От выстрела язычок замка выскочил из гнезда, дверь раскрылась, и взору Джереба предстал аккуратно прибранный кабинет с рядами книжных полок и письменным столом. За столом сидел привязанный к стулу генерал Монпелье, с багровым от гнева лицом и безуспешно пытался вытолкнуть изо рта кляп. Кляпом служил генеральский носок. а понимающе протянул Джейкоб и поспешил на помощь своему командиру.